Глава 7. Индивидуальное отопление в комнатах оказалось очень эффективным. При этом работало оно не на газе, а на электричестве. В подвале дома был установлен мощный генератор, способный обеспечить электроэнергией целый дом. Я спустился вниз и сам все посмотрел. Генератор нужная вещь, особенно в Англии, где во многих домах нет ни центрального отопления, ни кондиционеров, работающих по принципу холод-тепло. В этой стране до сих пор можно услышать, что люди ложатся спать с грелками. Но этот дом в Честер-Сити был предназначен для богатых гостей, решивших отдохнуть вдали ото всех. Сдавала его известная туристическая компания и стоимость аренды могла соперничать со стоимостью аренды лучших домов в самом Лондоне. А кроме аренды дома, надо было отдельно платить и за уборку, и за электричество, и за телефон. Поэтому сумма за один день проживания выглядела четырехзначной. Мать пошла на кухню проверить, что там готовила наша местная стрепуха. Вы не удивляйтесь, что иногда у меня проскальзывают московские словечки. Я ведь учился в Москве и в школе, и в институте. А я поднялся на третий этаж. Узкие лестницы довольно противно скрипели, и я подумал, что их нарочно делают такими, чтобы придать дому особый колорит. Ведь было понятно, что на его капитальный ремонт, проводку, электричества, установку самой современной сантехники и системы отопления затратили не одну сотню тысяч долларов. А на лестницу что ли пожалели денег? Но сдача дома в аренду окупала все расходы. Я вошел в комнату и услышал, что Рахима поет в ванной. Похоже, ей здесь действительно нравилось. Это меня порадовало. Затем я подошел к окну, словно что-то почувствовал. Окна всех спальных комнат находились на переднем фасаде дома. и сверху увидел, как подъехал и остановился роскошный внедорожник Lexus на котором приехали Салим Мухтаров и его супруга. Пока автомобиль выруливал на стоянку, неожиданно пошел сильный мокрый снег. Водитель вылез из машины с зонтиком, под которым провел пассажиров в дом. Поэтому я видел только их ноги. При этом сначала в дом в сопровождении водителя прошла Лена, а затем он долго ждал, когда Салим Мухтаров закончит говорить по-мобильному. Мухтаров так и не закончил и вылез из автомобиля с телефоном в руке. Водитель поднял над ним зонт, и они прошли в дом. Я поспешил надеть пиджак, чтобы спуститься вниз. И опять представил, что скажет Архима, когда узнает о приезде Мухтаровых. Поэтому решил, что лучше самому рассказать ей об этом. Я постучал в ванну комнату и услышал ее голос. «Чего тебе нужно?» «Я забыл тебе сказать, кроме нашей семьи могут еще приехать Мухтаровы. «У отца есть какие-то дела, и он решил пригласить Салима Мухтарова с супругой. Ты меня слышишь?» Она молчала. Я по опыту знал, что это нехорошо. «Ты меня слышишь? Больше никого не будет». «Твой отец не мог обойтись без этой шлюхи!» Раздраженно откликнулась Рахима. «Похоже, у вас вся семья без ума от этой дряни. Скажи, чтобы ее не селили на нашем этаже. Не хочу с ней встречаться». Их, наверное, поселят на втором. Мне пришлось врать прямо на ходу, чтобы не вызвать еще большего ее гнева. «Я так и знала, что ты испортишь мне это Рождество», заявила Рахима, но без обычной злости. «Может, хорошая сантехника подействовала на нее умиротворяюще?» «Причем тут я, их пригласил мой отец». «Твой отец смогу посоветоваться со своим сыном», заметила Рахима. «Хотя в традициях вашей семьи такого не может быть». «У вас отец царь и бог! Вы все смотрите ему в рот!» «Можно подумать, что у тебя в семье по-другому», – подумал я, но не решился произнести это вслух. «Когда они приедут?» – спросила меня Рахима. «Не знаю». Ей не обязательно было знать, что они уже приехали. «Я собираюсь лечь и постараюсь немного поспать», – сообщила она из-за закрытой двери. «А ты меня не буди». Даже если эта бывшая манекенщица захочет подняться к нам в спальню. Не захочет. Очень надеюсь, я не хотела бы ее видеть. Договорились, я спущусь вниз к отцу. Вы еще не наговорились? Удивилась она. Я проигнорировал ее вопрос, чтобы не спровоцировать нового скандала, и вышел из комнаты, радуясь, что все закончилось так быстро. Спустился вниз на первый этаж. Мухтаров с супругой уже поднялись на второй этаж в отведенную им спальню рядом с комнатой моих родителей. Я еще раз порадовался. Получилось, что я сдержал слово и не обманул Рахиму. Потом можно будет ей сказать, что это я настоял на том, чтобы их поселили на втором этаже. Отец сидел в гостиной и пил минеральную воду. Я прошел на кухню. Там хозяйничали моя мать и кухарка. Если бы Рахима была нормальной женой и невесткой... Она должна была бы тоже находиться на кухне, помогая моей матери. Я взял банку пива и вернулся к отцу. «Салим приехал», – сообщил он. «Я видел». Мы сидели в массивных креслах перед камином, в которых горел огонь, правда без дров. От баллона, установленного в подвале, по гибкому шлангу в него подавался газ. В доме не осталось нормальных каминов и вентиляционных труб, которые были тут 200 лет назад. Их давно убрали, но все равно здорово. Впечатление такое, словно ты попал в шикарное английское поместье прошлого. Нет, даже позапрошлого столетия. Их машина останется здесь? Спросил я у отца. Нет. Водитель вернется в Лондон. Мухтаров специально не сел сам за руль, чтобы иметь возможность сегодня немного расслабиться, выпить вместе со всеми. Он разумный человек, в нетрезвом виде машину не водит. Тем более в Англии. Ему не нужны проблемы с полицией. Он с таким трудом каждый раз получает визу в эту страну. Почему? У него две судимости, одна из которых не погашена до сих пор. Мошенничество и частное предпринимательство. Он сидел в тюрьме? Нет. Оба раза получал условный срок. Вернее, в первый раз получил условный срок, а во второй попал под амнистию. В общем, обычные статьи любого делового человека в бывшем Советском Союзе. «Ты говоришь так, словно пытаешься его оправдать?» «Нет, я понимаю, что там творилось. Мы с твоей мамой почти все время были за границей, и нам было немного легче, чем остальным. А время было сложное, каждый пытался как-то выжить. Как и сейчас. Сейчас еще сложнее». Раньше нужно было соблюдать какие-то общие правила, говорить нужные слова на собраниях, делать карьеру по законам того общества. И можно было все время держаться на плаву. А сейчас играют, выдумывая свои собственные правила. Каждый сам за себя. Никто не знает, что может случиться завтра или послезавтра. Вдруг убьют нашего президента или отправят в отставку твоего тестя. Или у нас произойдет государственный переворот. Или какая-нибудь Аль-Каида устроит террористический акт. В общем, может случиться все, что угодно. От падения доллара до обвала фунта стерлинга. От взрыва атомной бомбы где-нибудь в Лондоне. До нападения на атомную станцию в центре Европы. Общие правила нового века – никаких правил. Баррель нефти уже зашкаливает за 50 долларов. Что будет дальше? Начнутся войны за источники сырья? Мы живем в очень сложное время, когда невозможно гарантировать нормальной жизни, даже самому себе, не говоря уже о своей семье. Отец помолчал, задумчиво глядя на огонь в камине, затем, поставив стакан на столик, продолжил. Плохое сейчас время. Приходится придумывать всякие невероятные способы, чтобы выжить. На мою зарплату посла можно только скромно существовать, и то лишь до тех пор, пока не отзовут обратно. А куда я тогда поеду? Для Москвы я теперь иностранец, который должен регистрироваться, чтобы жить в собственной квартире, которая у меня уже 30 лет. На родине я никому не нужный дипломат старой школы, которого нужно гнать из МИДа, чтобы дать дорогу молодым. Ты так говоришь, словно тебя уже отзывают. Рано или поздно это произойдет. И я знаю, что такие проекты уже готовят в нашем МИДе. Я остался единственным послом из бывших. К тому же я еще работал в советском МИДе, а значит негласно считаюсь агентом влияния России. В общем, все не в мою пользу. И держат меня здесь только потому, что я родственник твоей Рахимы. «Пап, ты становишься меланхоликом. Скорее реалистом. Начинаю понимать все, что должен был понять раньше. Для Воронина я уже чужой, но и для своих не совсем свой, поэтому и пытаюсь придумать, как существовать дальше. Или ты думаешь, что этот дом я оплатил из посольских денег? Их не хватило бы даже на то, чтобы включить этот камин». «Я знаю». Ты всегда нам помогал, и мне, и Гулсум». «Нет?» – он нахмурился. «Ничего я не помогал. Вот сейчас Салим приехал и сообщил, что решил купить дом в Лондоне, в районе Белгравия. Там, где живут все послы и миллионеры, где находится наша резиденция, которую мы арендуем за счет государства. Мне стало стыдно и немного смешно». Когда он торговал орехами, я получил первый дипломатический чин. Но вот сейчас он покупает дом в Лондоне. А я горжусь тем, что могу оплатить сыну номер в отеле и пригласить свою семью на один день в арендуемое помещение. В моем возрасте пора уже иметь такой дом в собственности». «Ты расстроился из-за Салима Мухтарова?» «Нет, не расстроился». «Просто обычная человеческая зависть. Мне было бы гораздо приятнее если бы я ему сообщил о покупке нового дома. Но раз так получилось, значит, так все и должно быть». Он поднялся из своего кресла. Мой отец всегда был сильным человеком. Я поднялся следом. «Вечером приедет Гулсум с мужем», – сказал отец. Мне иногда кажется, что это я немного виноват в том, что с ней произошло. С этим ее неудачным замужеством. Я должен был сразу понять, что этот парень не годится Гулсуму в мужья. Но меня так упрашивали родные и близкие. Его отец был таким известным и богатым человеком. Я хотел дочери всего лишь счастья. По-моему, все устроилось как нельзя лучше. Сейчас она замужем за Тудором и очень счастлива. «Не знаю», – задумчиво произнес отец. «Да и ты женился слишком поспешно. Можно было немного подождать. Рахима красивая девушка, но у нее масса недостатков. Она избалована и эгоистична». Если бы отец знал, как он был прав. Хотя еще очень мягко сказал про мою жену. Тут мы услышали, что по лестнице кто-то тяжело спускается. Это был Салим Мухтаров. Его деятельной натуре было сложно приспособиться к тишине и покою этого дома викторианской эпохи. Ему был нужен размах, его энергия постоянно искала выхода. «Видите, какой снег пошел!» – восторженно произнес Мухтаров. Он был одет в какой-то клетчатый пиджак и коричневые брюки. Не сомневаюсь, пиджак, конечно, очень дорогой, но в нем Салим походил на сутенера. Он подошел к камину, оглядел гостиную. Затем с удовлетворением произнес «Большой дом. Если это все, что он мог сказать об этом доме, то мне его жалко». Говорят, что мужчины покупают крупные автомобили и большие дома, почувствовав половое бессилие. Может, Фрейд был прав в отношении Мухтарова? Салим Мухтаров среднего роста, лысоватый, у него мешковатая фигура крупной черты лица, но он один из самых богатых людей, с кем я лично когда-нибудь был знаком. Мухтаров стоял перед камином и оглядывался. «Здесь нет бара?» – громко спросил он. «На кухне?» – улыбнулся отец. «Вино и шампанское в холодильнике. Но в кабинете есть небольшой бар. Там может быть виски, бренди, вермут, коньяк». «Это другое дело!» – одобрил Мухтаров. «А телевизор здесь есть?» «В кабинете есть». «Но зачем тебе телевизор?» – удивился отец. «Хочу посмотреть последние биржевые новости, а еще лучше канал Бломберга. Ты знаешь, как скачут валюты перед Новым годом? Сегодня Рождество, и наверняка в последний день на азиатских биржах доллар упадет еще больше. В последние годы это как закон. Перед Рождеством всегда падает доллар и дорожает евро». «Если тебе это так интересно...» «Мы можем пройти в кабинет», – предложил отец. «Здесь обычно не смотрят телевизор. Сюда приезжают для общения и на природу». «Какая природа?» – улыбнулся Мухтаров. «Кругом одни болота и кустарники. Что здесь смотреть?» «За домом очень неплохой сад. Ему лет двести». «Тогда зачем на него смотреть? Кому он нужен? Старый заброшенный сад». Эти англичане чокнулись на своей старине. Чем более дряхлый дом, тем больше денег они за него хотят. Наверное, ты отдал за аренду этого дома целое состояние? Достаточно, сдержанно подтвердил отец. Пойдем в кабинет, если хочешь. На лестнице снова послышались шаги. Неужели спускается Рахима? Испугался я. Нет, походка была грациозная. Рахима так ходить не умеет. Ей не приходилось привлекать внимание мужчин, завоевывать их, очаровывать. Ей было достаточно родиться дочерью Саиджана Мухаммед далиева Десятки состоятельных семей мечтали заполучить ее в жены своим сыновьям. Но ее отец выбрал меня, решив, что сын дипломата и сам дипломат, получивший образование в Москве, окажется самой лучшей парой для его дочери. Это спускалась Лена. И вскоре она вошла в гостиную. На ней были узкие, очень узкие, обтягивающие темные брюки. И очень симпатичная двойка. Тонкая бежевая блузка и легкая бежевая накидка. Как она называется, я точно не знаю, но смотрелась красиво. К тому же было заметно, какой у нее светлый бюстгальтер. «Нет, вот эта женщина явно умеет нравиться мужчинам», – подумал я. «Здравствуйте, Ильгар». Кивнула она мне, даже не глядя в мою сторону. Я для нее был пустым местом и сразу же обратилась к мужу. «Ты опять недоволен? Что случилось? что тебе здесь не хватает?» «Телевизора», – ответил Мухтаров. «Мне нужен телевизор. Хочу посмотреть последние биржевые новости». «Ты даже на отдыхе не можешь оторваться от дел». Лена мягко коснулась его плеча. С одной стороны, она его укоряла... а с другой дело это очень деликатно. Все, что так не хватало моей Рахиме, было в этой женщине. Все-таки это правда, что из бывших проституток получаются чудесные жены, отметил я. Мне нужен телевизор, упрямо повторил Салим. Пойдемте в кабинет, снова предложил мой отец. И ты сможешь посмотреть свои новости. Мухтаров кивнул и направился в сторону кабинета. Лена улыбнулась, глядя на мужа. «Только вы, Джапар, имеете на него влияние», – сказала она, обращаясь к моему отцу. И нужно видеть, как она с ним разговаривала, все время улыбаясь. «Надеюсь, что пока имею», – согласился мой отец и тоже прошел в кабинет. Я остался в гостиной с Леной Сушко. Она села в кресло, глядя на огонь в камине. «А здесь мило проговорила она, через некоторое время посмотрев на меня. «Вы первый раз в этом доме?» «Да», – ответил я, не узнавая своего голоса, и подумал, «Как странно и глупо, ведь она наверняка младше меня, возможно, даже ровесница Рахимы, а я почему-то теряюсь в ее присутствии. Не знаю, как себя вести, словно она лет на 15 или 20 старше меня. И дело не в том, что ее муж намного старше меня и дружит с моим отцом, дело в самой Елене, в ее образе жизни». К своему возрасту она узнала гораздо больше, чем Рахима и я вместе взятые. Она ведь прошла через такие унижения, через таких мужчин. Она столько повидала и столько узнала, что этого вполне могло бы хватить на несколько жизней. Поэтому у нее в глазах мудрость много повидавшей женщины. И я рядом с ней всего лишь щенок, хотя и старше ее по возрасту. Такие женщины быстро взрослеют и очень хорошо понимают правила игры, о которых мне говорил отец. То есть никаких правил в новом веке. Дозволено все. Все, что желаете себе позволить. «Вам здесь нравится?» – спросила меня Лена. Честно слово, у меня было такое ощущение, будто я стоял перед моей взрослой теткой. И в то же время получал удовольствие от аромата ее парфюма, ее красивого лица и невероятно зеленых глаз. Очень нравится. Несколько эмоционально, но честно признался я. Не думал, что здесь так уютно. И совсем одиноко, добавила она. В доме есть кто-нибудь, кроме нас? Есть. Кухарка и садовник, он же фермер. Мне кажется, они супружеская пара. Но, насколько мне известно, все приготовив, они должны уйти на свою ферму. А больше здесь никого нет. Значит, мы будем встречать Рождество одни? Лена не удивилась, просто уточнила. «Еще должны приехать моя сестра с мужем». «Он кажется такой симпатичный, румын или молдаванин», вспомнила Лена, хотя без интереса, даже не ожидая моего ответа. «И больше никого не будет?» «Нет, никого, только мы, восемь человек». «Первый раз в жизни буду так встречать Рождество». Лена наконец подняла глаза и посмотрела на меня. Вы не знаете, где можно выпить джин с тоником? Сейчас принесу. Ей я был готов принести из кухни все имеющиеся там бутылки. Валяйте, улыбнулась она и, протянув ноги к камину, закрыла глаза. Вы хороший мальчик, Ильгар, добавила она таким тоном, словно была старше меня лет на двадцать. Я поспешил на кухню. Откуда мне было знать, что предстоящая ночь окажется самой страшной в истории нашей семьи?